Глава 10. Сладкие вопросы. Сахар и сахарозаменители. «Ой, хочется сладкой жизни» из мультфильма «Масяня». Почему люди и животные так любят сладкое? Сознательно или нет, человек отдает предпочтение сладкому вкусу. Правда ли, что эндокринологи не любят сладкое? Эндокринологи, как и большинство людей, с удовольствием употребляют сладкое. Именно с удовольствием, потому что вкусовые рецепторы, ответственные за распознавание сладкого, связаны с подкорковыми структурами мозга, ответственными за чувство удовольствия. Вероятно, это связано с тем, что сладкий вкус, вкус простых углеводов, связан с быстрым насыщением за счет поступления в кровь глюкозы, как известно, сладкой на вкус основного источника энергии для нашего организма. Сладкий вкус приятен нам с рождения. Это вкус материнского молока. Проблемы возникают лишь тогда, когда мы злоупотребляем сладким. Избыток поступившей и неизрасходованной энергии откладывается в виде жировых запасов, да и зубная эмаль портится от избытка сладкой пищи. Говорят, что сахар – это белый яд. Так ли это? Или сахар в чистом виде все-таки нужен организму? Например, для работы мозга или печени. Считается, что сладкое снимает стресс, это правда? Сахар, разумеется, не яд, но употреблять его в виде рафинированного продукта следует очень умеренно. Почему? Мы обсудили раньше. Мозг и печень получат свою глюкозу. Для этого вовсе не требуется сладкая пища. Глюкоза в достаточном количестве образуется из сложных углеводов. Про стресс и чувство удовольствия от сладкой пищи тоже становится понятно из ответа на первый вопрос. Но здесь следует отметить, что физиологическая реакция на стресс – это отказ от любой пищи, в том числе и сладкой. Но существует и патологическая реакция, при которой люди, испытавшие стресс, начинают есть неконтролируемо много, отдавая зачастую предпочтение сладкому. Если много сахара употреблять вредно, а сладкий вкус так привлекателен, то можно использовать сахарозаменители. Насколько они безопасны? Что вреднее для организма, сахар или его заменители-подсластители? В умеренных количествах для здорового человека не вредно ни то, ни другое. Принято считать, что сахарозаменители очень вредны для здоровья, вызывают онкологические и другие заболевания. Это так? Принято считать кем? И о каких именно подсластителях идет речь? Например, в США не разрешено производство и употребление сахарина. Это один из старейших, широко известных сахарозаменителей, применявшийся с 1879 года, неоднократно снимавшийся с производства из-за неприятного металлического послевкусия и многократно реабилитированный во времена сахарного дефицита периоды Первой и Второй мировых войн. Потерпел Фиаско, когда в эксперименте было показано, что в очень высоких дозах сахарин может вызывать рак мочевого пузыря. Но поскольку такие высокие дозы сахарина, используемые в исследовании, не применяются в реальной жизни? Этот сахарозаменитель по-прежнему можно встретить в европейских и азиатских странах. Есть и другие сахарозаменители, менее скомпрометированные. О них поговорим далее. Как выбрать правильный подсластитель вкусный и безопасный? Каждый, кому интересны истории и свойства подсластителей, пополнит свой багаж знаний, если прочтет замечательную книгу Карпачева Сахара и сахарозаменители, где информация о сладком море представлена очень подробно. Взять, например, стевию. Стевия, получившая в XVIII веке имя Медовый лист, имеет 8 гликозидов, из которых наиболее сладок и изучен стевиозид. Как показали его исследования, он может быть небезопасен в очень больших дозах. С 1995 года стевия рекомендована в США как диетическая добавка к пище, не путать с пищевыми добавками, а не же БАДы. То есть может использоваться, но только в небольших дозах. Можно здесь же вспомнить и о другом сахарозаменителе – цикломате, аспартаме, сукралозе. Аспартам – один из наиболее известных подсластителей, представляет собой эдипептид, состоящий из фениланина и аспаргиновой аминокислоты. Он широко применяется в мире и считается безопасным, за единственным исключением – этот препарат не рекомендуется людям с фенилкетонуреей, но это довольно редко встречающееся заболевание. Сукралоза – относительно новый сахарозаменитель, разработанный в Англии в 1976 году. Этот подсластитель обладает высоким профилем безопасности и к тому же устойчив к термической обработке, чем выгодно отличается от цикломата. Какие подсластители назначает эндокринолог своим пациентам с ожирением и диабетом? Здесь важно отметить, что человек вовсе не обязан есть что-либо сладкое – Большинство моих пациентов с легкостью отказываются от употребления простых углеводов, сахара, кондитерских изделий, и при этом не испытывают потребности чем-либо возмещать сладкий вкус. Но для некоторых людей отказ от сладкого равносилен наказанию. Этим пациентам, за исключением беременных, я рекомендую сахарозаменители. Какие, можно понять из предыдущих ответов. Некоторые полагают, что следует заменить сахар на фруктозу, Фруктоза более полезна, чем сахар? Или, точнее, менее вредна? Или это миф? Фруктоза – это тот же сахар, а вовсе не сахарозаменитель. В пищеварительном тракте, начиная с полости рта, она проходит определенные биохимические превращения и быстро становится глюкозой. Кроме того, фруктоза, в отличие от глюкозы, – источник атерогенных липопротеидов и триглицеридов. Ксилит и сорбит много лет использовались в качестве подсластителей. Теперь их почти не применяют. Они вышли из моды или они хуже современных сахарозаменителей? Что касается ксилита и сорбита, они действительно известны давно. Эти сахарозаменители не повышают уровень глюкозы в крови, но обладают калорийностью, поэтому в больших количествах не рекомендуется, особенно при ожирении. Правда ли, что стевия – идеальный подсластитель, полезный для сердца и сосудов? Стевия – натуральный природный подсластитель, но употреблять его в неограниченных количествах не рекомендуется. Есть некоторые данные, свидетельствующие о позитивном воздействии стевии на сердечно-сосудистую систему, но они не подтверждены серьезными исследованиями. Время покажет, можно ли считать стевию лекарством, пока мы так не считаем. Есть у стевии и вкусовой недостаток, специфическая горчинка, которая нравится далеко не всем. Сахарозаменители и беременность. Понятия совместимые? Если у беременной нет противопоказаний к употреблению сахара, то в пределах разумного на здоровье. От сахарозаменителей в период беременности и кормления грудью лучше воздержаться. Как выбрать правильную еду с точки зрения содержания в ней сахара и подсластителей? Большинство из нас редко относятся к выбору еды с позиций полезности и безопасности. Как правило, мы едим то, что нам хочется. Во всяком случае, так происходит, пока мы молоды и здоровы. При развитии тех или иных заболеваний, требующих определенных пищевых ограничений, одни люди становятся педантами, строго соблюдающими рекомендации врача, а другие предпочитают играть в орлянку с собственной судьбой, продолжая питаться без ограничений в свое удовольствие. Что касается выбора, главное, чтобы он был. И пусть здравый смысл подскажет нам, как не ошибиться, делая свой выбор.